Рокировка Таинственный разговор между Атосом и Арамисом на выходе из бильярдной о некой Корнелией и ее странной записке требует разъяснения. Устраивая перед смертью благополучие единственного сына, сенатор Воронцов позаботился не только о его служебной будущности, но не забыл и о семейном счастье. Присмотрел хорошую невесту. Да взял с безотказного Евгений Николаевича слово исполнить последнюю волю умирающего. Дочь лицейского приятеля старого графа Льва Карллыча Дорфа, к тому времени уже покойного, была девушка не богатая, но замечательно умная и твёрдая. Именно такая супруга, по убеждению сенатора, и требовалась витающему в облаках Эжену. который, будучи предоставлен сам себе, скорее всего, избрал бы спутницу вряд ли ему полезную. Карнелия Львовна обладала исключительными достоинствами. Поначалу отец стал бывать у неё единственно по долгу сыновнего послушания, но скоро полюбил барышню всей душой, а ещё больше влюбился в дом. Дело в том, что девиц Дорф было две. Ещё Лидия Львовна Сестра, будущая невеста и жена, существо тоже притягательное, хоть и ну, совсем в другом роде. По внешности они были совершенно одно лицо, поскольку родились на свет одна через 10 минут после другой. Стройные и белокожие брюнетки с крупноватым носом и широковатым ртом, то есть отнюдь не красавицы, но очень-очень привлекательные. При этом спутать Лидию с Карнелией было невозможно. Слишком уж они были разные, прямо склыбели. Когда первая лежала смиренно и только плакала или улыбалась, вторая всё время пыталась приподняться, ухватиться за перильцы и даже вовсе вылезти. С годами это различие темпераментов только усугубилось. Старшая, Корнелия, была пугающе умна, остро на язык, любительница во всём предводительствовать. Младшая покоряла милотой и девичьей беззащитностью. Корнелию она во всем слушалась, почти боготворила, та же в ответ оберегала ее от всех волнений и неприятностей. Неудивительно, что отец и жена остановил выбор на Корнелию и Львовне, угадав, что она будет покровительствовать и над мужем. Молодому идеалисту подобная защитница придется кстати. Как уже было сказано, Евгений Николаевич очень нравились обе сестры. У них дома он чувствовал себя как в Элизиуме. Корнелия занимала его увлекательной беседой, Лидия волшебно играла на фортепиано, у нее было удивительно нежное и мягкое касание, а иногда сестры пели на два голоса сопрано и меццо. От этого дуэта сердце приходило втрепет. Однажды, когда Эжен делился с Ворониным своими восторгами, тот возьми и скажи, «А не жирно тебе будет одному двух сирен? Не жадничай, поделись с товарищем». Судя по твоим рассказам, Лидия Львовна совершенно в моем вкусе. И они стали бывать у сестер Дорф вместе. Арамис не скрывал от товарища, что охотно женился бы на младшей. Для него это была бы блестящая партия, да и девушка ему очень нравилась. Она не могла не нравиться. Между собой друзья называли барышень Дорф Лассерманитес из-за черных волос и из-за мастерства, с которым те исполняли андалусийские песни. Вечера проходили невинно. Ни романтических ухаживаний, ни флирта, ни опас и бужи вольностей. Разве что иногда перехватывался взгляд, украдкой и притом вообще не обязательно в предсказуемом направлении. Случалось, что Карнелия ловила на себе особенный взгляд Воронина, а Лидия взгляд Воронцова. Впрочем, бывало и наоборот. Взоры на искосок в этом падекатро были самым обычным делом. Иногда воздух в гостиной прямо звенел от внутреннего напряжения, но общий тон выдерживался самый чинный. Лидия Львовна тихо играла ноктюрны, Карнелия Львовна вела с мужчинами одновременную игру на двух шахматных досках и неизменно обыгрывала обоих. А то с Сарамисом не торопились события. Первый по деликатности, второй по знанию психологии. Виктор Аполлоныч скоро сообразил, что инициативу проявлять нельзя. Корнелия этого не потерпит. Любая атака со стороны мужского пола будет отбита картечью и штыками с тяжелыми и, возможно, даже невосполнимыми потерями. Решительная барышня сама решит, когда созреет время для объяснений. Вот почему друзей так взволновала записка от нее с приглашением явиться в неурочный час. Воронцов зря боялся, что начальник в такой день его не отпустит. Узнав, в чём дело, Константин Николаевич немедленно велел адъютанту отправляться на объяснение и пожелал удачи. А взамѣн потребовал завтра же явиться к великокняжеской чите в Стрельню и въ подробностяхъ всё рассказать. Юная супруга его усочество Александра Саксен-Альтенбургская, домашнее прозвище Санни, ужасно любила истории про ухаживанія и сватовство. Ровно в полдень к Валлере явились в особнячок на Кирочной. Первый сюрприз и явное свидетельство того, что разговор предстоит необычный, заключался в том, что Корнелия Львовна принимала их в одиночестве. А на вопрос о сестре загадочно ответила, что та у себя в комнате и, может быть, спустется позже. Сели пить кофе, но к чашкам никто не прикасался. Минуту висело нервное молчание. Впрочем, нервничали только мужчины. Барышня, судя по её чуть насмешливым чёрным глазам, кажется, получала от паузы удовольствие. Потом она произнесла небольшую речь совершенно поразительного содержания. Господа, я долго изучала вас и должна сказать, что вы оба мне нам очень нравитесь. Но снова возникла пауза после но весьма зловещая. Но Ваши материматериальные планы не хороши. Вы ведь, Евгений Николаевич, как говорится, в среди мужчин нацелились на меня, а Виктора Павломовича на Лиду. Так вот это не бывать. Приятели в тоске и смятении переглянулись. В следующую минуту их лица переменили выражения, у обоих приоткрылись рты, потому что Карнелий Львовна сказала: "Вместо этого предлагаю сделать рокировку. Пускай Виктор Аполлонович сделает предложение мне. А вы, Евгений Николаевич, Лидия. Молчите и слушайте, повелительно вымолвила она, когда мужчины дёрнулись. Я долго думала об этом. Мы с вами и Жан будем плохой парой. Вы человек одноцветный, прямой, взыскующий света и правды. Карьера, блеск, положение для вас пустой звук. Я же честолюбивый и предприимчивый. Я могу помочь своему спутнику достичь больших высот. Зачем же мне зарывать свои таланты? Иное дело, господин Воронин. Удивительная барышня повернулась к Ранису. Мы с вами одного поля ягоды и очень пригодимся друг другу. На что вам английская лида? Ни умного совета, ни поддержки в рискованном начинании вам от неё не будет, только нежность и преданность. Такая ли жена вам нужна? Вот для Евгения Николаевича она будет в самый раз. Они составят счастье друг другу и проживут век душа в душу. Завершилась поразительная речь вопросом, обращённым к Воронину. Что вы на это скажете? Я не смел об этом и мечтать, быстро ответил Вика, но посмотрел при этом на Ежена. Это было очень умно. Барышне понравилась скорость ответа, другу взгляд, означавший: "Впрочем, всё будет зависеть от тебя". А вы повернулась шахматистка к Воронцову. Тот, как всегда, сказал правду. Я совершенно ошеломлен. А как же последняя воля моего отца хотел продолжить он, но вдруг подумал, что в присутствии Корнелии Львовны под ее острым взглядом, под обстрелом ее колких вопросов, иногда чувствовал себя растерянным. А с Лидией Львовной всегда оттаивал душой и испытывал сладостную приятность. Еще он представил, как каждый вечер она будет только для него играть Шопена и Шуберта, а утром, просыпаясь, он увидит рядом с собой ее милое свежее личико. Эта последняя мысль подействовала на Евгения Николаевича опьяняюще, но развить ее он себе не позволил. — Но угодно ли будет Лидии Львовне рассматривать меня в качестве возможной партии? — пролепетал он. Угодно-угодно, засмеялся Корнелий. Виктор Аполлончана немного побаивается, а с вами ей хорошо. Пойду её позову, а то она беднёшка мечется у себя в комнате. Только вот ещё что, Эжен. Вы возьмёте мою сестру без приданого. Что? удивился Отоц и поспешно воскликнул. Разумеется, вот это не имеет никакого значения. Дело в том, что вы и так состоятельны, а у Вики ничего, кроме жалования, нет. объяснила она, впервые назвав Воронина уменьшительным именем. «Поэтому наш дом и родовое имение отойдут ко мне, а то надо ведь нам где-то жить». Лидия с этим согласна. «Я счастливейший из смертных», — подумал тут Арамис, в несвойственной ему восторженной манере. «И, оказывается, я ужасно ее люблю. Просто раньше не догадывался об этом. Потом они сидели уже вчетвером, но расселись по-новому». Карнелия и Воронин с одной стороны стола, Эжен и Лидия с другой. Двое последних были пунцовые, потому что Аттос под столом взял невесту за мягкие пальчики. Те ответили нежным пожатием и не сделали попытки высвободиться. Говорила в основном Карнелия Львовна про то, что со свадьбой тянуть незачем и лучше отпраздновать двойную, поскольку оно И веселее не так накладно. Еще про то, что летом они все вместе будут попеременно жить то в Воронцовском приятном, то в Дорфовской щегловке. И учителей для будущих детей тоже будут нанимать совместно для единой учебной программы. Видно было, что она все продумала заранее, на годы вперед. «Очень жаль, что миром не правят женщины», — шепнул Вика другу, когда сестры пересели к фортепиано.